Эпилог. Швейцария. Окраина Цюриха. Дорога клиники Нобелевского лауреата Кугельштайна. Кортеж вице-премьера лазинского 13 октября 2012 года. Полдень. Жесткая боль, словно незримый блендер, вспарывала мозг вице-премьера, заставляя рыхлое тело бесконтрольно вздрагивать, сотрясая дряблыми мышцами и жировыми складками. Взять себя в руки не удавалось. Зуд безжалостно вгрызался в каждую клетку тела, вплоть до кончиков пальцев. И Лозинский тихо подвывал от боли, корчась на широком походном диване своего спецавтобуса. Он находится в пути вот уже 45 часов, но добраться до клиники Кугельштайна все еще не удалось. До катастрофической черты, отделяющей его от смерти в еще более жутких запредельных мучениях, оставалось всего три часа и вице-премьер покрывался липким потом от одного только взгляда в окно, за которым едва плелся навстречу кукольно-идеальный швейцарский ландшафт. Тяжелее, чем этот переезда из сателлита в Цюрих, у него еще не случалось. С самого начала поездки зуд с обоих двоюродных братьев немного сильнее обычного, но в тот момент они не обратили на это особого внимания. Сладкий вкус победы затмил собой все неприятные моменты. Основания для торжества у них имелись по праву. Мятеж в Ариале был полностью ликвидирован. Все экстремисты уничтожены. Вся компрометирующая документация и прочее канули в лету. На то, чтобы убедиться в этом, ушел почти месяц. Но результаты превзошли все ожидания. Особ был перебит полностью. Это подтверждали многочисленные свидетели и данные агентуры Белова. Никто в Ариале больше не видел ни одного из экстремистов. Их база была не просто разрушена, в ее развалинах поселилась зыпь, едва ли не самая опасная аномалия ареала, которая бесследно растворила и трупы экстремистов, и имеющийся у них компромат. А даже если что-то и сохранилось где-то в недрах руин, то добраться до этого невозможно. Если вдруг когда-нибудь зып исчезнет, то агенты Белова окажутся там первыми, причем не привлекая внимания. Потому что все они являются оперативниками или командирами союзников по альянсу, которым представители Белова и Лозинского сделали выгодные предложения, от которых оказались не в силах отказаться ни они сами, ни в особенности их сожительницы. Последний рычаг всегда был особенно эффективен, и представители лорда Брильденберга по достоинству оценили красоту классического маневра. Но все это скорее страховка на крайний случай потому что с момента окончания тех событий прошло уже с десяток выбросов, а зыпины не там. Аналитики утверждают, что раз аномалия не исчезла сразу, то может просидеть в развалинах годы, тем более, что там имелась какая-то еще аномалия, в которую затянула передатчик особ, и все это какое-то время находилось над землей. После первого же выброса данная аномалия исчезла вместе с передатчиком, а зыпь осталась что в какой-то мере подтверждают выводы аналитиков. Остальных экстремистов, которые не были уничтожены в ходе ликвидации базы, загнали в желтую зону люди Меркулова. В ходе преследования террористы вышли к красному бронепоезду, который их и уничтожил. И хотя в этой операции Меркулов ставил целью заполучить в свои руки рычаги давления на совет директоров РАО, ценных свидетелей, а также уникального адепта желтой зоны, из-за чего сорвал их ликвидацию, что привело к жертвам среди людей Белова, в конечном итоге все закончилось даже лучше, чем было задумано. Рентген и прочие уничтожены. А Меркулов, пойдя во банк раскрыл себя. Стало совершенно ясно, кто он и где скрывается. Белов начал подготовку операции по его ликвидации. Но все решилось само собой. Кто-то из уголовников резидента, польстившись на щедрое вознаграждение, Убил своего хозяина и принес сателлит его голову. Люди Белова, занимавшиеся этим делом, доложили, что данные останки находились в плохом состоянии. Меркулова подвели под удар соленоида, но им удалось получить слепки челюстей и резидента опознали по зубам. Личность подтвердилась. Правда, в бывшей банде Меркулова быстро появился новый босс, от страха забившийся в нору еще глубже Меркуловской. Но со временем от него можно будет избавиться в случае необходимости. Белов уже занимается внедрением в структуры Меркулова подконтрольных себе агентов и вербовкой потенциально полезных элементов прямо на месте. Но, скорее всего, избавляться от нового уголовного князька не потребуется. Преемник Меркулова оказался очень адекватным и здравомыслящим бизнесменом, предлагающим выгодный бизнес. Под его контролем находится нефтепромысел в Тебуке, который при должной эксплуатации может быть одним из крупнейших в зеленой зоне. В данный момент Рау не располагает и в ближайшее время не будет располагать силами, необходимыми для захвата и последующего удержания Нижнего Одесса. Приемник Меркулова же демонстрирует сговорчивость и может быть полезен. По крайней мере на тот период, пока Лозинскому с Беловым приходится исправлять последствия неудавшегося мятежа экстремистов рентгена и перекраивать реал по своим меркам. И ареал будет прижат к ногтю. Теперь это вопрос исключительно времени. Кремль дал двоюродным братьям карт-бланш. Со стороны лорда Брильденберга также пришло подтверждение неограниченных полномочий, которые Мелозинский с Беловым наделяются внутри ареала. И это признание цене любых указиков местных царьков, ибо делает двоюродных братьев неприкасаемыми для влиятельной мировой элиты, уже сделало. Брильденберг остался доволен той эффективностью, с которой была устранена угроза системе. Опасных ученых ликвидировали чисто и без следов. Ни одна из их крамольных разработок не утекла дальше казематов службы безопасности сателлита. Все, что было найдено при них в момент ликвидации, а также добыто в ходе разыскных действий среди персонала ЦАП, в режиме строжайшей секретности было передано людям Брильденберга в единственном экземпляре. Экстремисты уничтожены. Салмацкий умер в мучениях от заживо разрывающей мозг опухоли. Прокопенко убрали доверенные сотрудники Белова. Волконский трагически погиб в аномалии, образовавшейся прямо в административном квартале сателлита. По роковому стечению обстоятельств, ни от кого, естественно, не зависевших, после очередного выброса новую аномалию не успели оградить вишками, и несчастный Волконский посчитал дорогу через нее безопасной. Впрочем, произошло это ночью. Никто ничего не видел, и о подробностях можно только гадать. Всех его сотрудников, имевших отношение к экстремистам с материалами ученых особ, тихо и аккуратно разослали в командировки по находящимся за пределами сателлита объектам рау И на обратном пути их автобус угодил в аномалию. Автомобильный УИП вышел из строя, и жуткая аномалия, сидевшая прямо на дороге, в мгновение ока перемолола автобус в мелкую труху. «Чудовищная трагедия!» которая, впрочем, осталась незамеченной, потому что никто ничего не стал афишировать. Согласно официальной версии, все вышеупомянутые ученые уволились из ЦАП и отправились на вольные хлеба. Быть может к наемникам, которые пытаются организовать у себя на плантациях лабораторию по культивации синьки, или еще куда-либо. Рауни полицейское государство, а оно не следит за свободными гражданами. Все. Представляющая угрозу системе научная деятельность пресечена на корню. Не осталось ни свидетелей, ни документации. Проделанная Лозинским и Беловым виртуозная работа была оценена по достоинству, а не просто так. И на этом их победы не закончились. Следующим успехом стала молчаливая капитуляция Кугенштайна. Энергичные усилия двоюродных братьев по противодействию этому фашистствующему антисемиту принесли такие свои плоды. К сожалению, повторить разработку Кугельштайна не удалось, как не удалось продвинуться в этом направлении хотя бы на шаг. Но победа заключалась в другом. Развитая лазинским и Беловым активность не пропала даром. Под несогласным руководством Лазинского в Институт фонда «Неравнодушные» были привлечены многочисленные ученые из различных высокоавторитетных научных учреждений с мировым именем, из стран с высокоразвитой наукой, включая США, Великобританию, Израиль и Австралию. На это пришлось изрядно потратиться. Но доходы компании Extra Oil перекроют эти расходы походя. Зато громкие имена подключившихся к проекту мировых светил сыграли свою роль. Пусть конкретных научных результатов добиться пока не получается, но внимание мировой общественности, грамотно направляемое при помощи интернета и прочих СМИ, сместилось с клиники заносчивого сноба Кугельштайна на открытого для всех человеколюбивого Абрамова ратующего за всеобщую справедливость фашист вующего, нобелевского докторишку вовсю кусает интернет интеллигенция в социальных сетях и блогах и хоть официально считается что его клиника даже не подключена к интернету лазинского не обманешь кугельштайн знает что начался закат его карьеры особенно после того как люди белого путем несложных но хорошо скрытых манипуляций начали доставлять ЦИАП ЦАП ученых из Новосибирского академгородка и затерянных в никому неинтересной глубинке исследовательских институтов. Из двух десятков завезенных в сателлит местечковых специалистов трое продемонстрировали положительную реакцию на парадокс Кугельштайна. Ради этих тестов их специально вывозили в ней неравнодушных, и им удалось запустить оборудование Кугельштайна, несмотря на боль от зуда. Абрамов нервно заявил, что Белов поторопился сделать зависимыми уникальных специалистов, но лазинский был уверен, что все сделано правильно. Во-первых, из реала эти недорийцы никуда не денутся. Во-вторых, здесь их легко контролировать. В отличие от обычного мира, где они могут попытаться исчезнуть или переметнуться куда-либо еще, едва обретут международную известность. В-третьих, хоть они и осуществили успешный запуск оборудования Кугельштайна, Полученная ими сыворотка была ничем не лучше той, что делал НИ Абрамова силами имеющегося у них специалиста. Просто вместо одного такого теперь их стало четверо. Так что пустите трое сидят в ареале и выполняют приказы. Лишняя гарантия лояльности и прозрачный намек сотруднику Абрамова, чтобы не возомнил себя незаменим. Незаменимых людей не бывает. Незаменимы лишь избранный, Все остальные созданы для того, чтобы притворять в жизни их волю к тому же, падкая на эмоции электоральное стадо с гораздо большим впечатлением будет наблюдать за самоотверженной борьбой с ареалом пораженных зудом ученых которые став зависимыми не сдались не опустили руки и так далее конечно враги государства попытались вставлять проекту палки в колеса но их жалкая подрывная деятельность тонет в океане всеобщего игнорирования мелкие разрозненные попытки пролить свет на истинные механизмы возрастания людского потока попадающего в ареал, быстро пресекаются соответствующими силовыми структурами. Наверху осознали, что от количества рабочих рук в рао напрямую зависит величина добычи нефти тип Х, и теперь оказывают Белову содействие в этом вопросе. В обстановке строжайшей секретности по указанию сверху в его ведомстве было воссоздано управление З. Как нельзя более подходящее к сути вопроса. Специалисты Белова занимаются негласной коррекцией демографической и профессиональной обстановки в ареале, а заодно и негласным выявлением экстремистов и негласной же доставкой всех вышеперечисленных на территорию ареала. Это гораздо дешевле судебного преследования и последующего содержания под стражей и приносит серьезную выгоду. Рабочих рук в ареале становится больше. К какому бы центру силы не примкнули бы новички? И избавляться от непримиримых многократно проще здесь, на территориях, от которых весь мир совершенно добровольно старается держаться подальше. А после того, как природа ареала в очередной раз изменилась, и смертельно опасные территории прекратили свое расширение, мировая общественность и вовсе перестала видеть в ареале угрозу, и сильно успокоилась, что упрощает приведение местной социальной обстановки к запланированному состоянию. Тот выброс, что поставил точку одновременно в жалкой судьбе экстремистов и расширение ареала, унес много жизней. Он не произошел внезапно. От первых его признаков до непосредственно начала прошли все те же 26 секунд. Но многие привыкли к оповещениям террористов и оказались не готовы. Что ж, это их проблемы. Ареал вполне успешно выживал до оповещений. Также успешно выживет и без таковых. Они осторожные глупцы, попавшие под выброс по собственной безалаберности, стали отличным примером для остальных, потому что лишь треть погибших во время того выброса были непосредственно жертвами стихии. Да неприятного много народу, оказалось, в это ненужное время в ненужных местах и зомбировалось, и новоиспеченные зомби ринулись скрывать ближайшие укрытия и бросаться на тех, кто там прятался. Первые 10 часов выброса резня кипела едва ли не во всех поселениях, находящихся вне крупных населенных пунктов, полностью зарытых под землю. Этот урок любители независимости запомнят надолго. И Лозинский не применил извлечь из данной ситуации прямую выгоду. Независимые блогеры сателлита, а в сателлите, как и в интернете, не существует ангажированных блогеров, это общеизвестно, Немедленно обвинили в произошедшей трагедии особ, и если бы экстремисты не были террористами и действительно ратовали бы за всеобщую справедливость и человеколюбие, как заявляли на словах, то не стали бы узурпировать секрет оповещения о выбросе, а сразу сделали бы его достоянием общественности. И никто не погиб бы даже после прекращения существования особ. Хоть с этим почином оказались согласны и не все... Но Рау достаточно того, что его подхватили друзья и родственники погибших при выбросе. Этого хватило, чтобы подчеркнуть перед мировой общественностью истинную степень враждебности экстремистов, продолжающих приносить людям горе даже после своей смерти. Еще полгода назад и об в ареале не останется ни одного положительного воспоминания. Многие добровольно выдают тех, кто был замечен в симпатиях к террористам. Ири пытался примкнуть к ним в те дни, когда террорист Плетнев пытался сколотить незаконные вооруженные формирования из числа недовольных РАО. А солидное денежное вознаграждение, объявленное государством за помощь в изобличении преступников, существенно помогает добровольцам в этой благородной миссии. На фоне всей совокупности произошедших событий и их последствий, имидж Лозинского и Белова за пределами ареала вырос настолько, что мало кто позволял себе усомниться в их патриотизме, профессионализме и глубокой порядочности. Пришлось даже перестроить политику неравнодушных, оказавшихся вынужденными смягчить свою риторику по отношению к Рау в целом, и к совету директоров в частности. Теперь основной парадигмой Абрамова стало подчеркивание перед всем миром факта победы над коррупцией и преступностью, которая была бы невозможной без участия общественности. Негодяи Новариши выведены на чистую воду и понесли заслуженное наказание. Но на всякий случай Лозинский решил не убирать неравнодушных некий налет оппозиционности полностью. Все-таки в этой стране значительная часть электората приучена искать правду у оппозиции, если по каким-либо причинам осталась недовольна информацией, предоставленной официальными источниками. Поэтому Абрамов не устает заявлять, что не успокоится, пока не станет свято уверен в том, что внутри ареала не осталось места для коррупции, преступности, шпионажа и прочей несправедливости. Это довольно удобно, помогая держать в тонусе нижние чины, у каждого из которых рыльцев в пушку. В случае проявления нелояльности арест очередного оборотня в погонах будет красиво вписываться в общую картину искоренения преступности. После того, как с внутренними врагами было покончено, пришло время заняться врагами внешними. Получение двоюродными братьями от лорда Брильденберга неограниченных полномочий в пределах ареала сильно прибавило пиетета заграничным родственничкам. Теперь вести с ними дела во многом стало проще. По просьбе Лозинского западные специалисты высокого уровня разработали программу борьбы с Кугельштайном, и фонд Абрамова взял ее на вооружение. Открытого противостояния никто, разумеется, не допускал. Но в общественное мнение были засеяны зерна сомнений. А не узурпировал ли Кугельштайн некий секрет борьбы с зависимостью, как террористы особ узурпировали секрет оповещения о выбросе, а человеко ненавистники унесли его с собой в могилу, лишь бы не позволить людям счастливо жить в безопасности. А не собрался ли Кугельштайн поступить в некотором роде аналогично, что будет с несчастными, надеющимися исключительно на него, если Кугельштайн, к примеру, скончается или отойдет от дел? Смогут ли его сотрудники успешно продолжать синтез сыворотки и работы над ее совершенствованием без него? Вы таки послушайте, что я вам скажу, и таки поймите меня правильно. Я ни на что не намекаю, я просто задаю вопросы. Абрамов умело развивает полученную стратегию. На Кугельштайна посыпалось множество вопросов от общественности. Люди требуют, чтобы его клиника была более открытой и отказалась от поистине нереальных требований к соискателям, желающим получить там работу. Самое забавное, что Кугельштайн сам помог двоюродным братьям в этой борьбе. Старый болван заявил во всеуслышание, что его клиника является частной, и поэтому его абсолютно не интересует ни мнение общественности, ни их требования, и посоветовал этой самой общественности не тратить время впустую, и направить свою энергию в более полезное русло. И этим самым восстановил против себя добрую половину интернета. лазинский весело ухмыльнулся. «Зря, зря. Домохозяйки, студенты, безработные, лентяи, не достигшие ничего в жизни, а также все прочие электоральные составляющие понятия черни, очень не любят, когда им лишний раз напоминают о том, что они никто и что от их мнения, равно как и существование, Не зависит в этом мире ровным счетом ничего. В глубине сознания они без всяких напоминаний об этом знают. Потому сбесить их проще простого. И объектом ненависти стада станет не тот, кто делает стадо стадом, а тот, кто имел глупость напомнить стаду о том, что оно стадо. В итоге старый болван попался в расставленную родственничка Мелозинского ловушку. К сожалению, надавить на него по официальным каналам оказалось невозможно. Кугельштайн не нарушал закон, его клиника исправно проходила все положенные проверки, а среди пациентов имелось слишком много влиятельных фигур, заинтересованных его бесперебойной медицинской деятельности, поэтому пришлось ограничиться лишь давлением общественности и моральной стороной вопроса. Но и этого хватило, чтобы одержать победу. Под градом упреков, сыплющихся на него самого, на его сотрудников и членов их семей, Фашистующий антисемист сдался, а еще утверждал, что не имеет подключения к интернету. Два дня назад Кугельштайн сам связался с юристами Лозинского и фактически сообщил о своей капитуляции. А именно, Кугельштайн снизил цены на свои услуги персонально для Лозинского и Белова втрое, а также оповестил о разработке и успешном испытании нового вида сыворотки, позволяющей безболезненно находиться вне ареала почти 200 суток и он гарантировал, что это время сокращаться не будет. Сыворотка уже прошла испытание. Единственным ее минусом являлся тот факт, что время невосприимчивости мозга к повторной инъекции увеличилось, но данный прирост не превышал двух недель, то есть фактически оказался незначительным. Соответствующую документацию Кугельштайн предоставил. Из нее, в частности, выяснилось, что старый фашист работал над новой сывороткой за их спинами. Держал все в тайне и все эксперименты проводил на Бертране и прочих лизоблютах из блюроус. Белову еще предстоит выяснить, как его люди прошляпили столь длительные и тесные контакты Бертрана с Кугельштайном. Но это может подождать, потому что Кугельштайн, прекрасно понимая, кто для его живущих в ареале прихвостней есть царь и бог, объявил адвокатам Лозинского, что первая инъекция новой сыворотки для обоих братьев предоставляется бесплатно. Все процедуры полностью за счет клиники, якобы в знак торжеств по поводу сего научного прорыва. Естественно, столь грубым подхалимажем Лозинского не обманешь, и вице-премьер мгновенно разгадал попытку Кугельштайна отвести гнев владельцев ареала от своих лизоблюдов. Забавно, когда чернь пытается обмануть сильных мира сего. Именно поэтому почему бы не позабавиться? Лазинский с Беловым с удовольствием сыграет с Кугельштайном в эту игру. Они уже сделали вид, что удовлетворены его предложением, и проводившаяся за их спинами возня недостойное их внимание. Пусть этот фашиствующий антисемит уверует в свою важность. Все договоры уже подписаны, отказ будет равносилен для него финансовому краху, осталось лишь получить инъекцию. А после этого лизоблюды Кугельштейна будут примерно наказаны в назидании остальным. До да летальных исходов доводить не обязательно. Но проблемы с визой и разрешением на въезд в Россию у Бертрана возникнут очень серьезные. После того, как он в последнюю минуту в агонии от разрывающего на части мозг зуда на носилках вернется в Ареал, более никому не придется объяснять, кто в доме хозяин. Но все это чуть позже. В первую очередь необходимо получить инъекцию самим. И наконец-то избавиться от цепи Ареала действительно надолго потому что сидеть в этой богом забытой глуши двоюродным братьям до нельзя сточертело. Последние два месяца им пришлось провести в реале безвылазно. Сначала было не до хорошей жизни. Наводить порядок они возвращались едва ли не прямиком из тюремных камер следственного изолятора. Некоторое время ушло на подавление мятежа, ликвидацию террористов и учищение следов всего произошедшего. В процессе этого тот особенный выброс сначала сильно запоздал, а потом оказался сверхмощным и затяжным. Тот самый, что впервые за долгое время случился без оповещения и привел к многочисленным жертвам. Поэтому после его окончания к действиям по пресечению экстремистской активности добавился широкий фронт спасательно-восстановительных работ. Пока ликвидировали последствия кровавых стычек между зомбированными и уцелевшими, выяснилось сразу два важных обстоятельства. Ареал перестал расти. И выброс больше не захватывал новые территории. Последующие выбросы подтвердили оба открытия. Аномальные территории больше не расширялись. Выброс хоть и накрывал прилегающих к зеленой зоне 200 метров нейтральные полосы, но по окончании отдавал их обратно. Это давало возможность Лазинскому на весь мир заявить о победе российской науки над безжалостной стихией. В Кремле данный ход восприняли благосклонно. К сожалению, реакцию представителей лорда Брильденберга получить не удалось. После того, как угроза системе была устранена, они перестали интересоваться ареалом, и связаться с ними стало так же сложно, как раньше. Судя по секретным докладам соответствующих ведомств, изменения ареала стали следствием каких-то процессов, произошедших во время выброса в эпицентре. Все спутники, находившиеся в тот момент над ареалом, зафиксировали сверхмощный выброс энергии а потом распались на атомы, попав под воздействие неизвестных агрессивных излучений. С МКС передали записи с Полинского северного сияния, накрывавшего ареал все время выброса. Запись хотели засекретить как в Москве, так и в НАСА. Но сделать это не удалось по причине того, что интернет оказался наводнен похожими записями, сделанными тысячей наблюдателей на нейтральных территориях. Своевременно обыскать всех, кто находился там в то время, Дуболомы-силовики не догадались, и пришлось принимать иные меры. Собственно, мысль объявить все это торжеством научного гения ученых ЦИАП возникла у Лазинского именно тогда. И Кремль с удовольствием ухватился за это потому, что над Ариалом сгорело больше полусотни всевозможных спутников, большая часть которых принадлежала не Российской Федерации. Пусть заокеанские родственнички, партнеры, коллеги призадумаются и поломают головы, разбираясь, где тут правда, а где вымысел еще одним приятным бонусом явилась резко возросшая после затяжного выброса активной зомби они стали чаще выходить в зеленую зону и нападать на людей наемники оказались загружены контрактами у всех подразделений включая нелояльных рау существенно вырос расход боеприпасов и рау увеличила цены на соответствующие товары Лояльным, естественно были предоставлены скидки Это несколько охладило жажду самостоятельности у нелояльных, и позиции лазинского в военсовете еще более окрепли. Кроме того, возросшая активность зомби вынудила многих вольных покинуть ставшие небезопасными поселения, расположенные ближе к желтой зоне. Часть из переселенцев эмигрировала в сателлит и была вынуждена устроиться на работу в РАО, что сократило дефицит рабочих рук. Чтобы закрепить успех, Белов разработал простой и эффективный план действий. Его доверенные люди, либо люди доверенных союзников, неважно, тайно, под видом зомби, устраивали обстрелы и атаки поселений вольных, стимулируя миграцию. Со своей стороны Лазинский согласовал наверху увеличение притока женщин в сателлит, чтобы не привлекать ненужного внимания. В негласно отправили крупную партию отловленных нелегальных мигранток, Учитывая соотношение в реале мужчин к женщинам в порядке 11 к 1, можно рассчитывать, что эта поставка найдет своих потребителей. Сейчас доверенные люди Лозинского изучают результат. И если эксперимент удастся, его можно будет повторить. Благо, в нелегальных мигрантах в России недостатка нет. Общим итогом всего этого стала возросшая рентабельность РАО и похвала президента Крабского. Однако, помимо приятных моментов, имелся и неприятный. И заключался он в том, что во время затяжного выброса сыворотка Кугельштайна, введенная в мозг двоюродным братьям, распалась и прекратила свое воздействие. Едва Лозинский покинул ареал для доклада президенту о текущем состоянии дел, зуд вспыхнул с такой силой, что встречу пришлось отменить. В результате вице-премьер отчитывался перед помощником Крабского в передвижном конференц-центре на нейтральной территории. Выставить претензию к не удалось, потому что контракт на оказание медицинских услуг прямо предусматривал отказ клиники от всякой ответственности в случае форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относилось возвращение, получившего инъекцию сыворотки пациента в реал до истечения сроков ее действия. Все, чего Лазинский смог добиться от наглого докторишки, это согласие на исследование образцов крови двоюродных братьев в купе с прочими анализами. Кугельштайн прислал запрос на два десятка различных биометрических параметров, и Цап едва ли не впервые задействовал все свое сверхсовременное оборудование для сбора соответствующих анализов. Приток новых научных специалистов, организованный Беловым, оказался как нельзя кстати. Их квалификации хватило на сбор полной картины запрошенных Кугельштайном данных, на основании которых немец сделал удручающий вывод – После того, как вколотая в мозг сыворотка распалась под действием выброса, пациентам необходимо выждать 2 месяца до следующей инъекции. И категорически не рекомендовал пациентам до истечения этого срока покидать ареал даже на несколько часов, чтобы лишний раз не подвергать мозг разрушительному воздействию зуда. Это может затянуть адаптацию. Пришлось просидеть все это время в ареале практически безвылазно, и общаться с Москвой посредством видеосвязи. Поэтому предложение Кугельштайна, явно пошедшего на попятную и пытавшегося задобрить двоюродных братьев, было принято, а предлагал струхнувший антисемитишка провести операцию лазинскому и Белову в один день с разбегом в час. Мотивировалось это тем, что синтез новой сыворотки проводился по совершенно новой, революционной методике, и подготовка к данной процедуре занимает порядка двух месяцев. То есть, если вместо обоих пациентов на операцию приедет только один, то второму придется ждать 60 суток. Но новая сыворотка на порядок стабильнее старой. И Кугельштайн заверил юристов Лозинского, что гарантирует максимально возможный успех операции сразу обоим пациентам, если они дадут согласие оперироваться друг за другом, что и было юридически закреплено в новом контракте. Доверять Кугельштайну на слово лазинский с Беловым не собирались. А вот проверить правдивость его слов нужно будет обязательно. И выверенный до буквы контракт поможет загнать заносчивого докторишку в угол в случае чего. Даже если это будет всего лишь постель в индивидуальной палате, заправленная бельем сшитым из ткани качеством хуже, чем выставленные двоюродными братьями требования. Новый приступ, раздирающий мозг боли, пронзил Лазинского, и вице-премьера скрутила судорогой. Из-за жестоких страданий ненависть к Кугельштайну взлетела на порядок, и хотелось отдать приказ охране, чтобы та задушила фашистующую антисемитишку прямо на глазах. Держать себя в руках не было сил, и Лозинский тихо подвывал, корчась в мучениях. Поездка в Цюрих не задалась с самого начала. Первый полтергей случился уже на первой сотне километров. Лопнула ой задних колес спецавтобуса Белова. Пока ее пытались заменить, произошел второй полтергейст. В кортеж врезалась фура, у которой отказали тормоза. Охрана, перекрывшая трассу в обоих направлениях до окончания ремонтных работ, применила оружие, пытаясь остановить многотонный грузовик. И даже застрелила водителя. Но все оказалось тщетным. Фура разметала автомобили заграждения Удержалась на трассе на простреленных колесах и на полном ходу буквально вонзилась сломавшийся спецавтобус. Удар пришелся на переднюю ось, и та тоже лопнула. Вместе с ней развалилась еще полцетнера прочей механики. Чинить спецавтобус стало бесполезно, и Белов продолжил поездку в автобусе Лозинского. Но на этом беды не закончились. За последующие сутки пути автобус Лозинского ломался трижды. Ремонтная бригада кортежа всякий раз ликвидировала поломку, на драгоценное время таяла и Кортеж пытался наверстать упущенное время на свой страх и риск, увеличив скорость до 120 км в час, вопреки всем требованиям инженеров и медиков, проектировавших спецавтобусы. Это вызвало целую серию мелких аварий, и с пересечением государственной границы от превышения скорости пришлось отказаться. Закончилось все тем, что 4 часа назад у автобуса застучал двигатель, и он лишился хода. С того момента спецавтобус тянут на буксире которые перепуганные швейцарцы согласились предоставить только без водителя. За руль сел кто-то из охранников, и Лозинский, как только очнется после операции, уволит его за то, что кортеж движется безумно медленно. Зуд вгрызается в мозг, раздирающий болью. А до клиники еще не меньше часа езды таким темпом. Обезболивающие, снотворное, транквилизаторы, наркотики, все бессильно. Организм даже не чувствует их введения. Доктора бессильны. И Лозинский, хрипя от боли и ярости, велел им убираться прочь. Такие мучения лучше терпеть в одиночку. Присутствие любого из этих болванов, ничем не заслуживших отсутствие зуда и не страдающих от боли, вызывало еще большую злобу. Там, за стеной, в соседнем купе, также жутко страдает Белов, и Лозинский слышит его удушливые стенания, несмотря на полную звукоизоляцию. Те кто делал звукоизоляцию, он тоже вышвырнет на улицу. К тому моменту, когда едва плетущийся кортеж достиг клиники Кугельштайна, Лозинский с трудом сдерживал крики боли. Несколько санитаров Кугельштайна явились прямо в его купе из норовиста, в одно движение переложили вице-премьера на движущиеся носилки. лазинский не в силах терпеть жуткие страдания, в истеричном полубреду подгонял их нечленораздельными криками, в которых с трудом угадывалась английская речь. Следом за ним еще одна группа санитаров вывезла Белова, надрывно сипящего от запредельных мучений, и обе пары носилок одновременно оказались в лифте для vip пациентов Доктор Кугельштайн встретил их в операционной, сразу за распахнувшимися дверями. «Господа, у нас все готово для того, чтобы покончить с этим», — заявил он приветствия, внимательно осматривая пациентов. «Мы начнем через 10 минут». Быстрее! Белов, не выдержав жесточайшей боли, невольно взвизгнул. Пять минут! Быстрее! Истеричным эхом вторил Белоу Лазинский. Я умираю от боли! Быстрее! Как пожелаете, господа, согласился Кугельштайн. Все произойдет через пять минут. Он обернулся к санитарам и коротко распорядился. В операционную их! Санитары покатили носилки по широкому коридору, и Кугельштайн пропал из вида. Сотрясающийся от нервного тика Лозинский был не в силах удерживать голову, и дергающийся взгляд непроизвольно перепрыгивал с санитаров, настоящую вдоль богато отделанного коридора статуи. Широкая рекреация этажа главной операционной была выполнена в древнеримском стиле и украшена богатой лепниной в духе римских императоров. Через каждые несколько метров вдоль стен роскошного коридора стояли высеченные из мрамора статуи римских притарианцев со вскинутой в древнеримском приветствии правой рукой и левой сжимающий щит. Надпись на щита гласила «Авы Цезарь» и статуи словно приветствовали влиятельных пациентов. По информации Белова, данный антураж пожелал видеть в клинике монарх известной европейской страны, являющийся пациентом Кугельштайна, который выступил спонсором данной стилизации. В прошлые визиты в клинику лазинский не раз не без ехидства отмечал в своих размышлениях, что имеет гораздо больше прав быть встреченным этими статуями, нежели вышеуказанный монарх. Есть в этом нечто символическое, но сейчас боль была столь запредельной, что вице-премьер путал белый мрамор притарианцев с белыми халатами санитаров. Носилки двигались слишком медленно, мозг разрывался на части и он кричал на статуи, требуя увеличить скорость. Звучащие позади истеричные крики Белова, требующего вызвать к нему Кугельштейна немедленно, только усиливали разламывающую голову боль. И Лозинский сипел, давясь нервным хрипом. Спустя минуту, показавшуюся ему вечностью, санитары доставили носилки в центральную операционную, уложили пациентов на хирургические ложи и покинули помещение. Несколько секунд ничего не происходило, и сил терпеть дикую боль не осталось. Лазинский истошно заорал, требуя начать операцию немедленно, но в операционной по-прежнему было пусто. неподалеку забился в судорогах белов, переходя с крика на нечеловеческий вой, но ни Кугельштайн ни его ассистенты не появлялись. Зажив распадающийся головной мозг причинял пациентам жесточайшие страдания, и вскоре их крики слили жуткую надрывную какофонию. Сотрясающийся от нечеловеческих мучений Лазинский скорее почувствовал, нежели услышал звук приближающихся бегущих шагов и выгнулся на ложе, стремясь первым попасть в операционную. Выдержать час ожидания невозможно. Он должен получить инъекцию первым. Пусть умирает кто угодно, но не он. «Что здесь происходит?» В операционную одновременно ворвались телохранители Лозинского и Белова. «Где медики? Почему не идет операция?» Около вице-премьера оказалась пара охранников, панически оглядывающих пустое помещение операционной. Один из них попытался удержать бьющегося в судорогах Лозинского, но прикосновения только усиливали боль, и вице-премьер отшвырнул его руку. «Кугельштайна, сюда!» – взвыл Лозинский, срываясь на нечленораздельный крик боли. Охрана забегала, поднимая полупаническую суету и что-то лихорадочно выясняя друг у друга по рациям. Гарнитуры телохранителей не пропускали звуков дальше ушной раковины, но сотрясающийся в конвульсиях Лозинский отчетливо слышал их эфир. «Где его искать?» — нервно кричал кто-то из охранников. «Здесь никого нет, всюду пусто». «Я на этаж ниже», — также нервно отвечали ему. «Тут не души, спускаюсь дальше». «Они же только что были здесь», — верещал кто-то еще. «Минуту назад их было два десятка». «Ищите!» – истошно взвыл Белов, перекрывая суету телохранителей. «Всех сюда!» Охрана забегала еще сильнее, растекаясь по этажам клиники, и Лозинский потребовал, чтобы его перевезли в кабинет Кугельштайна. Телохранители переложили вице-премьера на носилки и покатили к выходу мимо надрывно кричащего Белова. Но Лозинскому уже было безразлично все, кроме одного. «Он должен получить инъекцию прямо сейчас!» «Немедленно!» «Тут везде пусто!» — шипела чья-то рация. «Клиника пуста! Тут никого нет! Все словно сквозь землю провалились! Не души!» «Искать!» — лазинский взвизну, хватаясь за одежды катящих носилки телохранителей. «Искать! Везите! Когельштайна сюда! Всех сюда!» За Запредельные мучения лавинообразно возросли, словно реагируя на слишком большое количество слов. И вице-премьер забился на носилках, переходя на непрерывные крики. Охрана бегом катила его куда-то мимо застывших в римском приветствии статуй, и мраморные изваяния, неожиданно оказавшиеся кугельштайнами, издевательски хохотали в лицо Лозинского. Откуда-то сзади донесся нечленораздельный вопль Белова, головной мозг которого начал процесс разложения заживо, и Лозинский понял, что время, отпущенное ареалом своим рабам, вырвавшимся на свободу и стекло, Он взвыл от безумной боли и животного ужаса, яростно требуя от охраны схватить смеющихся мраморных кугельштайнов и силой заставить их начать операцию. Но разум уже потерял способность к членораздельной речи. Вцепившиеся в носилки телохранители беспомощно бросались от одной двери к другой, не находя в кабинетах и операционных никого. из грохота грохотом мчали вице-премьера дальше, панически сообщая друг другу об абсолютной безлюдности клиники которая была заполнена персоналом еще 5 минут назад. Громыхающие колесами по мраморному полу носилки промчались мимо очередного французского окна, выходящего во двор клиники, и одна из ветвей, стоящего неподалеку дерева, слабо шевельнулась. Висящая на ней небольшая серая тряпка размером с мужской носовой платок неторопливо соскользнула, срываясь вниз, и неожиданным рывком распрямилась в тонкую пластину. Серая пластина на краткий миг застыла в воздухе,